Девятнадцать часов. Солнце перевалило через крышу и яростно бросилось в окно. И настенные часы, будто разбуженные его лучами, вдруг заскрипели и натреснуто ударили. Бам! Крут вздрогнул, посмотрел на темный циферблат. «Ой, как долго ждать еще! Промой должен прийти завтра в это же время!» Надо ждать еще в сутки. Двадцать четыре часа. Тысяча четыреста сорок минут. А секунд не счесть. Какие вы тяжелые, вязкие минуты. Без конца. Будет там тюрьма или нет, а пока что мне хромой одиночку организовал. ай какой змей! Заиграет он меня, как есть заиграет. Не дать долю просто так побоится. Знает, что я пришью за это. Придумает что-нибудь. Но обманет обязательно. Да черт не ней с долей. Дал бы только паспорт приличный на дорогу. Уехал бы отсюда на кулички куда-нибудь. От уголовки, от АБХСС подальше. Выбраться бы только из этой однокомнатной берлоги. А что толком? милиция везде есть что же делать ах тоска какая крот взял в серванте оставленную балашовым бутылку двина налил в стакан Морщись большими глотками выпил нашел зеленое морщинистое яблоко укусил раз но есть не хотелось и он выплюнул прямо на паркет завалился на тахту закрыл глаза И все мягко заколыхалось перед ним. Как задавила его эта хромая собака. Уж очень он умен хромой. Нехорошо умен. Крот вспомнил свой первый разговор с ним. Сидел перед хромым тогда тихонько. Протирал платком стекла очков. Хромой остро глянул. — Ты зачем очки носишь? — Как зачем? — растерялся крот. — Поблизорукости. — Врешь, — спокойно сказал Балашов. Небрежно пояснил. — Маскируешься плохо. У близоруких людей без очков вид глуповатый. А у тебя, видишь, какая хищная рожа. Я, наверное, жаден очень. — Да нет, снова врешь. Да ты не смущайся. Мне такие люди нужны. Потом сказал... И крот не понял, всерьез или шутя. Простые стекла в оправе тоже улика Ты бы еще синячки надел, как Паниковский. Давно было. Сколько воды утекло после того разговора. И вроде был уже момент, когда он мог прижать хромово лопатками к полу. Да вот, глядишь ты. Сам лежит, чуть жив. Как милости. Ждет подачки хромова Это свою-то долю, кровно заработанную. это эта сволочь выкаблучивается. Захочет — даст, не захочет — пошлет к черту. Дожил ты, крот, до хорошей жизни. Не было сил злиться, орать, бесноваться. Он боялся думать о том, что будет. И думал только о том, что было, чего же не вернешь. Зачем он согласился тогда ехать в Одессу? Ну разве можно быть таким идиотом? Не поеду и все. Ну поймали бы. Допустим. Отсидел свой пятерик и вышел. Он молодой еще, здоровый. Женился бы на Лиске. Или на другой какой. Прожил бы как-нибудь. Занялся бы прежним делом, коль работать не хочется. Недаром же он свою кличку носит. Крот вспомнил, как давным-давно он получил ее. бы не попасть на глаза милиции как лицо без определенных занятий заключил договор с конторой по заготовке пушнины все приятели завистливо хохотали когда он показывал свой мандат где назывался уполномоченным по отлову кротов не шутка же факт и дела свои потихонечку делал а сейчас все особо опасный преступник Если наследил у старичка в Одессе, каждый милиционер на улице меня теперь в лицо знает. Ой, что же я наделал. Как меня этот гад связал. На улицу выйти нельзя. Что ж мне теперь, сгнить тут, что ли? Трот в возбуждении вскочил с тахты пробежал по комнате. Налил еще стакан коньяка. Жадно выпил. Эта вспышка обессилела его. Он снова лег на тахту. Почему Хромой меня так уговаривал никуда отсюда не выходить? А что, если он сюда уголовку найдет? Анонимкой. Мол, сидит беглый каторжник сейчас по такому адресу, пока все вы ушами хлопаете. Он же понимает, что я про него не заикнусь, иначе обязательно Одесса всплывет. Он пока что сдаст товар этому проклятущему Максу и нырнет куда-то на дно. Что же это, я совсем пропал. Вдруг все-таки наследил у старика. И мне суд предложит принять девять граммов. Советский суд. Он и жуликов не разрешает давить самовольно. «Ах, раб моя гадина, что же ты со мной сделал? Как заплел насмерть, вздохнуть нельзя. Словами своими закрутил. Липкие они у него, умные, много их. Не вырвешься. Как-то он любит говорить». Главный твой порог, крот, в отсутствии высоких принципов. Ты же ведь и девятую заповедь рассматриваешь только в свете 146-й статьи Уголовного кодекса. Никого, никого не осталось. Джага, гад кусочник, если б меня я сдолб в лагере. Я же его откормил ворованными пайками. Этот помощник сейчас мне поет, независимость имею. Ах, гнида несчастная! Дай мне Бог только выкарабкаться отсюда. Кровью плеваться будете. Заплатите мне сполна за эту одиночку. На всю жизнь крота запомните. лиска одна на всем свете меня любит. Больше ни один человек. Да и она наверняка какую-нибудь мыслишку при себе имеет. Думает, наверное, что я большой внешторговский босс. Собирается со мной за границу ехать. А кутишь не хочешь... «Тюрьму, хоть мы со мной не желаете, дорогая невеста?» «Ах, не желаете?» «Вы, оказывается, вовсе собирались со мной в Монреаль на всемирную выставку. Так, нате, выкусите. Вы, наверное, полагаете, что меня в МИДе задержка с заграничным паспортом. Извините. В заграничном паспорте графа фамилия узкая. Мои шесть фамилий туда не влезут. Вот так. Угодно? Нет? Катитесь тогда». Рот прямо из горлышка допил остатки коньяка. — Нет, дорогой друг мой, компаньон, гражданин хромой. Если вы уже отправили анонимочку, то милиция здесь найдет от мертвого осла уши. Вот так, уважаемый Виктор Михайлович. Уходить надо, скорее, если уже дома цепили. Если у дверей возьмут, из за Коржаева. Красный свет зажигается за два часа. И Гунг. Крот обессиленно упал на стул. Он был совершенно мокрый и чувствовал такое же головокружение, как утром в шкафу. Сейчас упадет в обморок. «Нет, врете, не упаду. Мне не хочется смотреть на красный свет. Не хочу слышать, гонг Я жить хочу. Жить!» — заорал он. «Я не хочу умирать. Они чтоб все жили. Я не хочу умирать!» И вдруг, разорвав воротник рубашки... Истерически зарыдал. Слезы текли по грязным небритым щекам, смешиваясь с каплями пота, оставляя в бороде темные потеки. «За что мне умирать? Я молодой! Жить! Жить!» Тряслись руки, лицо, и он катался головой по столу, повторяя визгливым шепотом одно слово «Жить! Жить!» Потом встал, обвел мутными красными глазами комнату. стены были залиты кровавым багрянцем заката уходить уходить отсюда скорее коромова потом по телефону найду К старухе надо ехать в останкино туда никто дорожки не знает он надел пиджак взглянул на часы двадцать две минуты восьмого потом подумал что так нельзя выходить на улицу в таком виде с бородой с разорванной рубахой он будет привлекать внимание Побежал в ванну и, вырывая клочья волос, торопливо водил электробритвой по лицу. Умылся, пригладил волосы, надел чистую рубашку. Из шкафа достал чемоданчик, положил в него пачку бумажек, еще пару рубах, носки. А, черт с ними, некогда. Надо написать пару слов Лиске. Но под рукой не было карандаша. Ладно, потом позвоню в парикмахерскую. Уже дошел до двери вернулся. А что если она испугается заявит в милицию, будто он пропал? Снова начал шарить по карманам, но ручка куда-то запропастилась. Зажег спичку и обгорелым концом нацарапал на листе бумаги. Я ушёл Позвоню. Гена. Все. Теперь все.